Глава восьмая За вечерней трапезой Фернан не обнаружил привычной атмосферы враждебности. Его удивил сам облик матери. Она, имевшая обыкновение держаться прямо, величественно, властно, теперь сидела перед ним, сутулившись, с отвихлыми серыми щеками. Это вызвало у него не жалость, но досаду. Он собирался нанести ей удары, опасался, как бы она не раскричалась. Она приняла удар холоднее, чем он думал. Она была уже подготовлена к нему, тем, что видела днем. Поэтому она не дрогнула, когда марида Ладос пришла к ней за сменой простынь, чтобы постелить барину в спальне бедной молодой барыни. Она дала ключ от шкафа служанки, приложила губы к колбу сына, взяла свой подсвечник. Фернан счел, что она играет в сдержанность, нет? Она вообще больше не играла. Зная, что сын изменил ей в своем сердце, она не удивилась его переходу к врагу с оружием и всем снаряжением. Но когда она оказалась в своей спальне, ее испугала непривычная тишина. Ей показалось, будто она впервые слышит, как содрогается дом, выстроенный ее мужем, нумой мой казнавом, В интересах его торгового дела Северный и местный лес Он стоял прямо напротив вокзала В годы вдовства он оберегал ее от страха Перед опасностью таившейся во тьме Храп дорогого сыночка за перегородкой Ни крадущиеся шаги Ни железный мост, громыхавший над рекой Ни стоны ветра в ночи равноденствия Ни соловьи в сирене Ничто не могло заглушить этого сонного дыхания. Несколько часов, которые фернану пришлось провести подле Матильды, только придали большую цену его вновь отвоеванному присутствию. И вот сегодня вечером, лежа в своей спальне в этих четырех стенах, где протекли полвека ее жизни, Фелесита, казнав впервые, почувствовала себя здесь чужой. Последний вечерний поезд сотряс стекла. Теперь до следующего на рассвете пойдут только бесконечные товарные составы, которые не дают гудков и сливаются со сновидениями. Больше ни к чему ужаться к стенке, приникать к ней губами. В соседней спальне уже не слышно тяжелого дыхания твоего распростертого сына. Повернись на другой бок, закрой глаза, прогони мысли. Внезапно она вскочила. Кто-то прошел по саду. Действительно ли кто-то прошел? Иногда ветер так ласково шевелит листву, что можно поклясться, будто это звук шагов. Фелисита черкнула спичкой, ничего больше не услышала, погасила огонек. Но перед ее мысленным взором стоял во мраке этот огромный беззащитный дом без ставней на стеклянных дверях. Я представила сугрюмое лицо, прижавшиеся к стеклу, безмолвно прорезаемым алмазом. Как добиться от ферна ставней, который она отвергла, не желая, чтобы он удовлетворил просьбу Матильды? Лучше всего напомнить ему о пожелании покойной. Он выполнит его из благоговения. И тут Фелисите поняла, что страх, терзающий ее в эту ночь, неизменно мучил молодую женщину совпадение, случайность. Старуха, пожала плечами пожурила себя. Но рассказы служанок, погребенные в памяти, уже пробудились, всплыли из самых глубин ее боязливого детства. Нет, нет, мертвые не мстят. Матильда разлагалась. С каждой секундой все больше. В третьем склепе налево у дальней стены кладбища И тем не менее глаза Фелиситы вопрошали потемки. Точно она, наконец, предощутила, по ту сторону зримого мира неведомое, несметное пламя. Она заставила себя рассмеяться. Она верила только в то, до чего могла дотронуться. Она родилась во времена, когда лишь песчаные дороги связывали ланды с внешним миром. Террор изгнал из края священников. Мать Фелиситы впервые причастилась в день своей свадьбы. Дети, росшие в ландах на заре прошлого века, поклонялись лишь беспощадному солнцу, ведали лишь всемогущество пламени пожирающего сосновой рощи стремительного божества, которое бежит, неуловимое, оставляя за собой необозримые полчища факелов. Спустившись несколько позднее обычного, ибо сон пришел к ней лишь на заре, она увидела на деревянном ларе трость и шляпу Фернана. Почему он не вышел из дому? Марита Ладос заверила ее, что барин еще спит. Бараня сама может увидеть закрытые жалюзи. Фереситы страдает, как если бы та, другая, сжимала Фернано в своих объятиях. Она говорит себе в полголоса, «Я схожу с ума». Терзалась ли раз подобной пыткой, когда Матильда была жива? Она повторяла себе, «Ты отлично знаешь, что ее там больше нет». «Ее больше там не было». Но, тем не менее, Матильда удерживала на своем ложе того, кто бежал от нее живой. Фелисита не помнила, чтобы ей приходилось спадать так глубоко, даже на следующий день после их свадьбы. Именно в тот день она уже ощутила уверенность в своей победе. Неделю спустя после женитьбы, когда супруги еще пребывали в Беорице, Письмо Фернана принесло ей такую радость, что она много раз его перечитывала и до сих пор помнит самые прекрасные места. «Ты была права. Только мать может понять такого человека, как я, все другие женщины чужие. Они полагают, что любят нас, но думают только о себе. Наше здоровье отходит на второй план, когда речь идет об их удовольствии». Они считают законным, чтобы мы тратились на их нелепые прихоти, и требовательнее всех те, которые до замужества подыхали с голоду. Помнишь гостиницу неподалеку от вокзала в бойоне может, не слишком роскошную, но вполне удовлетворявшую нас, тобой? Матильда не пожелала там остаться из-за того, что якобы заметила на стене след раздавленного клопа и что от ведра сильно воняло. «Пришлось обосноваться в одном из этих отелей, которые я ненавижу, где куча людей, не оказывающих вам никакого внимания, пожимает плечами, когда даешь им на чай даже двадцать су!» «Матильда считает меня скрягой и говорит только о себе. Ничто, касающееся меня, ее не интересует. А я еще жаловался, что ты окружаешь меня излишними заботами. Уверяю тебя, ей наплевать на мое здоровье. И отнюдь не ей я обязан тем, что до сих пор не заболел». Она устраивает смертельные сквозняки в вагонах, встает ночью, когда я сплю, и открывает окно. Незачем даже говорить тебе, что у меня начались мои боли в левом плече. Она непрерывно высмеивает все привычки нашей семьи, заявляет, что не умываться перед сном отвратительно, как будто стоит себя утруждать, коль скоро все равно придется заниматься этим утром. «Я могу поделиться с тобой лишь ничтожной частью того, что мне приходится терпеть» не бойся ничего матушка твой сын выполнит свой долг до конца в летнее утро похожее на сегодняшнее это письмо наполнилось старую мать волчицу тревогой и счастьем одновременно какие прекрасные воспоминания оставили ей в последующие недели ищеные признаки растущего разлада и наконец день когда после ночи Подробности, которые остались в тайне, бледный Фернан сказал матери, «Постелишь мне в моей прежней спальне?» Она ждала этой радости. Не веря, что ее желание сбудется так скоро. Она, как сейчас, видит себя в проветренной спальне, сидящей у изголовья детской кровати, засланной Марида Ладо с простынями, которые пахнут мятой и родниковой водой. А сегодня, увы, солнце развеяло туман, Птицы умолкли, но стрекотала цикады. Хлопнули ставни, которые закрывала Марида Ладос. Южный ветер обжигал кожу, нес запах горелых сочин. Небо над Ландами, вероятно, было красноватым и дымным. Жажда земли под пыткой зноя нарастала с каждой секундой. Пелью рыл лапами и мордой, выкапывая прохладную ямку для своего сна. Как и накануне, Фелиситы ощущала прерывистое биение крови. Она не двигалась, потому что малейший жест мог, возможно, подать сигнал смерти. Точно в беспамятстве она роняла какие-то слова и перью настораживал уши, думая, будто она разговаривает с ним. Ей вдруг представился труп сына на кровати, где недавно лежал труп Матильды, И, внезапно вскочив, она бросилась в панике на пылающее крыльцо. В запахе герани дышали ящерицы, пульсируя грудками. Когда она добралась до первой ступеньки, растворилась одна из дверей, появился Фернан Казнав. Он сказал, к столу подана, матушка, он был жив. Он был тут, на свирепом солнце солнцепёке. Надвинутая на лобко-натье скрывала его лицо, какой лёгкой ощутила себя грузная старуха поднимаясь к возлюбленному сыну недолгая радость когда она увидела его ближе и когда он чтобы с ней поздороваться снял свою шляпу она с трудом сдержала крик перед этим опустошенным лицом в каком состоянии возвращала его ей покойница был бы белее чем если бы он напился уксуса а глаза, налитые кровью, точно у старого пса. Садя за стол, он тоже оглядел мать. За этой трапезой они оба были, без сомнения, испуганы видом друг друга. Но в то время, как она не отрывала от него глаз, он вскоре ушел в себя, весь во власти некоего внутреннего видения, от которого ничто уже не могло его отвлечь марида ладо могла сколько угодно восклицать ну и жара говорить что где то в ландах горит но в набат не били потому что пожар слишком далеко от города каким набатом можно было бы оторвать фернана от воспоминания о первой ночи проведенной им в комнате где умерла матильда